Глава 11. Шаг 8. Испытывайте настоящие чувства. Теперь, когда вам известно, как обойти триггеры, вы можете принять свои настоящие чувства. Работа начинается с отказа от жёстких правил и установления разумных границ. Правила касаются действий, направленных на других, границы же указывают на то, как мы относимся к себе — Если хотите, чтобы к вам хорошо относились, поступайте так сами, любите себя. Эта глава поможет вам преодолеть страх потери или отвержения, разрушить выстроенные вокруг себя стены и всё чаще идти на больший риск в эмоциональном плане. Освободите себя. Примите ли вы свои эмоции, зависит от вас. Потребуется уважение к себе, способность выйти за привычные границы и внимание к своим желаниям. Вам совсем не нужно применять силу и убеждать людей. Не стоит также опускаться до подлости. Надо быть сострадательным, добрым и открытым. В теории всё просто и понятно, но притворение в жизни вызывает сложности. Именно поэтому так важно уметь подключаться к эмоциям снова и снова. Если установить связь с самим собой, вам будет легче взаимодействовать с людьми. Жизнь изменится к лучшему, поскольку вы будете хорошо себя знать, понимать в том числе желания, от которых сложно отказаться или видоизменить их, сведя вред к минимуму, лишь потому что можете получить схожую ответную реакцию. Я рассматриваю подключение к чувствам как соединение проводов, перерезанных в детстве — У целостной с психологической точки зрения личности больше сил и возможностей. Однако для этого надо принять всего себя безраздельно. Разобраться со всей грязью, расположенной рядом с глубинными убеждениями, связать чувства и действия. При этом главное не разбирать себя на части, а напротив собирать воедино, признав каждую и дав ей право голоса. Спустя какое-то время вы обнаружите, что ни страх, ни болтливый критик в голове больше не управляют вами, и тогда вы начнёте жить по-настоящему. Сколько частей себя вы отвергли ещё в раннем возрасте? Вы любили громко смеяться и слышали, что так делать некрасиво. Или были слишком слабым, плаксивым, активным, грустным, вредным, скучным, серьёзным, отстранённым, язвительным, злым и так далее. Я просила группу своих клиентов закончить фразу «Страшно быть слишком...» Их ответы меня совсем не удивили. Я рос замкнутым и тихим ребёнком, в то время как в семье все шумные и любят поболтать. Я старался выглядеть общительным. Или... В моей семье не самостоятельных детей окружали большей заботой и вниманием, чаще поощряли. Или я был слишком разговорчивым и гиперактивным, слишком эмоциональным и любил играть на публику. Я часто слышал, что нужно быть спокойнее. Сейчас я взрослый, и все говорят мне, что я слишком серьёзен. Я не умею веселиться и расслабляться. Вот так вот. Обратите внимание, все эти люди отказались от бесполезных, по их мнению, черт. Для обретения целостности нужно принять все, что у вас есть, и понять, почему вы это в себе отвергаете. Говорите правду и обращайтесь с эмоциями, как взрослый человек. Я уже давала вам совет делиться с людьми тем, что вы испытали на себе и узнали. Сразу поясню, говорить правду не значит бросать в лицо другому, что он идиот. Когда вы возлагаете ответственность за свои поступки на других, а не на себя, у вас накапливается немало убеждений об окружающих. Вы подавляете эти убеждения и в то же время страдаете. Но мнение не истина, это всего лишь накопленный опыт. Вы оказались в таком положении из-за самих себя». Если у вас токсичные отношения с партнёром, задайте себе вопрос, почему вы живёте так и ничего не меняете. Говоря правду, следует руководствоваться сердцем, и это также предполагает ответственность за слова, действия, решения. Не стоит донимать людей с целью получить то, что хотите. Однажды клиентка сказала мне следующее. Мне кажется, я единственная, кто по-настоящему прикладывает усилия. Я всегда говорю партнёру только правду, а он не делает ничего сверх сверхнеобходимого минимума, только чтобы я оставалась рядом, но этого мало. Разве он не должен брать пример с меня? Подобные вопросы я всегда переадресую тем, кто их задаёт. Прежде всего скажите, почему вы стремитесь сохранить отношения с партнёром, если не подходите друг другу. Я не хочу попустительствовать клиентам, говорящим такую правду второй половинки. Моя цель — заставить их заглянуть вглубь себя и понять, что толкает их к такой усердной работе. Они должны не только понять причину, по которой ещё сохраняют эти отношения, но и добраться до истинной цели своих ответов. Мы ошибочно полагаем, что, приложив усилия, непременно получим награду. жаль вас разочаровывать, но замечу, что большинство людей сами решают, что делать, а что нет. Активные действия, старания сверхмеры, стремление во всём угодить, и всё это с целью получить желаемое вид манипуляции и давления на человека. Вам не удастся постоянно заставлять вам подчиняться, не получится, рано или поздно всё рухнет. Поймите, вы прикладываете так много усилий из-за неуверенности, Гораздо продуктивнее признаться самому себе в правде. Пример. Я сама предпочла отношения, которые и так и не стали счастливыми. Я не обращала внимания на себя, видела лишь недостатки партнёра. Я признаю, что все силы бросила на то, чтобы заставить его поступать по-моему. Да, это манипуляция. Мне нужно поработать над собой и понять, что держит меня в этих отношениях. Я чувствую внутри пустоту. Теперь ясно, я ждала, что партнер заполнит ее, раз у меня самой не получилось. После этого можете делать, что хотите. Я не стану доводить себя до полного истощения. Со временем я изменюсь, избавлюсь от привычки давить на партнера. Можем считать это правдой, если рассматривать с позиции, на которой женщина находится в данный момент. Она открыта, искрена и абсолютно честна. К тому же это решение психологически зрелого человека. Взрослый человек осознает свои чувства, его слова и поступки осознаны. Они понимают, что ответственность лежит только на нем, и тогда жизнь становится совсем другой. Открытость как стиль жизни. Чтобы открыто признаться в чувствах, эмоциональном состоянии и мотивах, придется показать свою уязвимость — Большинству это даётся с трудом. Более того, их до смерти пугает мысль о том, что кто-то увидит, насколько они ранимы. Давайте разберёмся, почему же это так страшно. Часто люди считают открытость синонимом слабости, а человека называют тряпкой. Иногда ждут, когда находящийся рядом, например, партнёр, сделает это первым. Ход мыслей приблизительно таков. «Ты первый, а я за тобой». Открытость лежит в основе многих вещей. Тот, кто не боится предстать таким перед миром, способен продемонстрировать себя настоящего, без прикрас Уязвимость тесно связана с чувством безопасности, но не открыв себя, никогда не одержать победу над собой по-настоящему. Надо отметить, что существует большая разница между человеком открытым и тем, кто любит много о себе рассказывать. Последняя становится привычкой в случае ощущения себя жертвой. «Я такой несчастный». Излишняя общительность в этом случае — попытка манипулировать людьми, чтобы заполнить пустоту и обрести уверенность. Открытость же искренности, честность, отсутствие чрезмерности во всём и привязанности к результату. Вы так себя ведёте, потому что считаете это правильным и естественным для себя. «Ты мне нравишься», легко признаться, но мне страшно. Я ничего не понял, можешь объяснить ещё раз? Представьте, человек на свидании говорит то, с чем вы не согласны. Допустим, пренебрежительно отзывается о детях, в то время как вы мечтаете о семье. Вы молчите, не желая разочаровать собеседника. Вечер продолжается, и вскоре партнёр опять начинает рассуждать о том, что дети плохо влияют на отношения родителей. Вы молчите, но чувствуете себя всё хуже. Сейчас вам уже не хочется игнорировать такие заявления. Однако не хватает сил признаваться в других ценностях и страха, что ваш новый знакомый просто встанет и уйдёт навсегда. Если бы вы рискнули и высказали своё мнение, то, скорее всего, узнали бы, что мужчина всегда на первом свидании поднимает тему детей, потому что раньше девушки в таких случаях вставали и уходили. Вы никогда не узнаете правду, если не позволите себе открыто поговорить. Это вас удивит, но только став открытым, можно почувствовать себя сильным, и вы решили бы, готов встречаться с этим человеком или нет. Открытость очень важна, только в этом случае вы можете рассчитывать на доверительные и стабильные отношения. Если чувства не важны для вас, чего же ожидать от другого человека? Вы скрываете свои чувства, боясь осуждения, но можете навредить себе, ведь самое главное — тоже способно оказаться невысказанным. На примере Энджи хочу вам показать, что человек открытый всегда оказывается в более выгодном положении. Энджи прожила в браке с Томом 20 лет. Она ничего не говорила, когда он опаздывал вечером к ужину. Молчала, когда он опаздывал на детские праздники и другие мероприятия. Энджи обижалась и часто вспоминала, как мама упрекала отца. Том же, в свою очередь, привык к холодности и давящему молчанию жены. Ему не нравилось такое поведение, он винил её за те чувства, что испытывал. Два человека обвиняли друг друга, но никто не рискнул открыто поговорить, что, разумеется, не способствовало налаживанию отношений. Я работала с каждым из них индивидуально. Через некоторое время оба осознали необходимость нести ответственность за слова и поступки. Это означало, что исчезли чувства вины, недомолвки, появились полная ответственность и открытость в отношениях. Впервые в жизни между супругами установилась психологическая близость. Благодаря этому отношения в других сферах жизни также улучшились. Страх открытости может сопровождаться внутренним противостоянием в виде дистанцирования, пребывания на разных сторонах баррикад, эмоциональной скупости, претензии, негодования и ожидания, что другой человек изменится, чтобы вам стало лучше. Открытым людям жить легче, для этого приходится отказаться от привычек, помогающих скрывать уязвимость — Ещё сложнее, если близкие не ценят ваших намерений или используют их против вас. Лучше буду скрытничать, пусть он меняется первым. Как следствие, вы будете жить в прежнем мире, постоянно надеясь, что вот-вот наступят перемены. Ваше эмоциональное состояние в равной мере будут контролировать страх и надежда. Не ожидайте, что кто-то сделает шаг первым, как и того, что вашу откровенность поймут — не это главное. Главное в том, что вы должны всегда говорить правду. Вы становитесь жертвой других, когда просчитываете, что сказать и как поступить, чтобы люди вас приняли. Возможно, вы поступали так в детстве, когда нужно было убедиться, что ваши чувства не вызывают отторжения у родителей. Многие с этим сталкивались. Вас часто отвергали, не одобряли. Но Поэтому вы хотите гарантии, что сказанное вами люди воспримут позитивно. Однако ваши внутренние чувства не изменятся, а вот неправильная реакция на действия другого человека вполне может возникнуть. Реакция вызывается внешним триггером. Именно тогда вы попытаетесь совпасть с человеком психологически или вместо короткого ответа пуститесь в пространные рассуждения — «Нет, я не хочу хот-дог, я ненавижу хот-доги, зачем мне его покупать, если я его терпеть не могу?» Для правильного ответа на вопрос придётся учитывать, что сказал человек, а не думать только о собственном мнении и личной выгоде. Тут включается принцип «соглашаться, чтобы дружить». Если вы не любите хот-доги, то не станете просить горчицу, а скажете, например, «Спасибо, но я бы предпочёл крендель». Допустим, вы с кем-то встречаетесь и боитесь признаться в чувствах, чтобы не отпугнуть партнёра. Если человек вам симпатизирует, он правильно отреагирует на ваши слова, оценит честность, даже если не разделяет ваших чувств. Подобный подход может много изменить в вашей жизни — Если вам кто-то нравится, можете сказать следующее. «Мне всё очень нравится, и ты тоже». Если вам больше 18 лет, будет странно разыгрывать наивность. Люди, так поступающие, обычно стараются избегать своих чувств. Им, возможно, не нужны серьёзные отношения, лишь сексуальные, временные или постоянные. В любом случае, сдерживая себя, вы не сблизитесь с предметом своей симпатии — Близкие отношения завязываются, когда вы открыты и откровенны. Умение отлично справляться с разочарованием. И люди считают, что со многими ситуациями не смогут справиться. Например, разрывом отношений, потерей близкого человека, статуса, денег, работы и так далее. Полученным отказом, критикой в свой адрес, отрицательными эмоциями, страхом, что они поглотят вас. одиночеством, возможностью быть увиденным настоящим, возможно, слабым и не таким хорошим, как вам бы хотелось. Список можно продолжать. Обратите внимание на объединяющую черту, присутствующую в каждом случае — разочарование. Вместо того, чтобы двигаться вперед, вы стоите на месте из страха разочарования. Противоположное чувство — психологическая устойчивость — Уверенность, что вы выдержите всё, уготованное судьбой. Совсем не значит, что избежите в жизни разочарования, но вы справитесь с ним, не теряя надежды на лучшее. Запомните эти слова. Психологическая устойчивость — это поворотный момент в развитии. Обретя устойчивость, вы позволите себе риск, о котором раньше не помышляли. Вы обретёте психологическую свободу. Поверьте, вам понравится — психологическая устойчивость и открытость идут рука об руку. Устойчивости способствуют заботе о себе в любом проявлении. Вы поймёте, что понимание эмоций и умение с ними работать помогут вам с большей лёгкостью преодолевать трудности. Результат может не быть виден сразу, но вы определённо заметите в моменты разочарования, что оно больше не воздействует на вас как прежде, Вы не испытываете тяжелых физических реакций, не впадаете в депрессию, вас не посещают мысли «я мог бы», «должен бы». Психологическая устойчивость избавит вас от необходимости возводить стены между собой и тем, что вам не нравится. Ваши действия больше не будут направлены на избегание и защиту себя от пугающих чувств или обстоятельств — вы внезапно поймёте, что боялись того, чего совсем не стоит бояться, сможете управлять собой в ситуациях, складывающихся против вас. Отсутствие беспокойства о результате означает, что вы больше не будете задумываться, развивается ли всё в жизни по придуманному вами сценарию. Поняв, что важнее всего в жизни любовь, счастье, радость, проживание каждого момента в полную силу, вы потеряете интерес ко многим мелочам, например, стремлению настоять на своём. В жизни не существует одного верного варианта развития. Жизнь творит жизнь. Вы создаёте себя, но уже не цепляясь железной хваткой за внешние события и обстоятельства. Допустим, вы подозреваете, что ваш партнёр задумался о расставании. Вы много сил потратили, чтобы убедить его, какой вы замечательный, Но сейчас, чувствуя, что он отдаляется, задаетесь вопросами. «Что со мной происходит? Что я чувствую? Заинтересован ли я в этих отношениях?» Ответы помогут вам понять, что раньше вы многое от себя скрывали, опасаясь потерять того, кто рядом. Теперь вы готовы принять проблему, а не бежать от нее без оглядки. Вы говорите партнеру, что чувствуете, как вы отдалились друг от друга в последнее время — Интересуетесь его видением ситуации. Допустим, он производит на вас впечатление птицы в клетке, бьющейся, мечтающей улететь. Может даже откровенно признаться вам, что не чувствует себя счастливым или сказать нечто в этом роде. Вы просто сидите и слушаете, не нервничая, не перебивая, не вмешиваясь со своим видением ситуации. Вы полностью владеете собой — Слушая внимательно, вы иногда позволяете себе уточнить что-то или перефразировать для лучшего понимания. Насколько я понимаю, наши отношения не сделали тебя счастливым. Правда, ты никогда не предлагал ничего, чтобы их улучшить. Разумеется, мне было бы приятнее услышать другое, но, как я понимаю, ты решил расстаться, верно? И в ответ вы слышите, допустим, «да». Возможно, сердце ухнет вниз, но в то же время вы испытаете умиротворение, разочарование, но и лёгкость от отсутствия внутреннего сопротивления, потребности задавать новые и новые вопросы, чтобы выяснить, чего хочет ваш партнёр. Внутри вас покой, лёгкость и ясность. Именно это помогает справиться с чувствами и не думать о мотивах партнёра, не терзать его и себя бесконечными расспросами о причинах решения и прочих неприятных вещах, что вы непременно бы сделали в прошлом. Теперь вы работаете со своими чувствами, позволяете себе прожить их и отпустить, чтобы двигаться вперёд. Вы не теряете почву под ногами, не фантазируете и не выходите за пределы того, что происходит здесь и сейчас. Проходит некоторое количество времени, и вы понимаете, что чувствуете себя хорошо, несмотря на то, что вам все же немного грустно. Это проявление психологической устойчивости. Вы принимаете страхи, не стараетесь повлиять на ситуацию, позволяете человеку делать то, что он хочет, оставаясь при этом внутриосознанным, сохраняющим отчетливое понимание происходящего. Вы понимаете, И это тоже пройдет. После обретения психологической устойчивости в вашей жизни начнут происходить чудеса. Я знаю это по своему опыту. Возвращаясь в прошлое, вспоминаю слова людей, состоящих в здоровых отношениях. Я люблю своего партнера, он классный, но если мы расстанемся, со мной все будет в порядке. Тогда мне было сложно это понять. Мне казалось, они не любят друг друга по-настоящему. Лично для меня разрыв был подобен землетрясению. Между тем, глаза меня не обманывали. Я видела, что люди счастливы и довольны жизнью. Они не страдали от вечной драмы, как я. И мне хотелось, чтобы у меня было так же. Я стала внимательно изучать логику их действий и сами поступки. Все чаще размышляя, не связано ли это с психологической устойчивостью. Ну, конечно, связано. Я принялась изучать моменты, когда погружалась в отчаяние, а также причины, по которым не могла познакомиться с мужчиной. Прекрасным учителем стал для меня Мэт, с которым я поддерживала близкие тёплые отношения много лет. Именно Мэт помог мне проработать разочарование, зависимость от партнёра, как и многое другое. С Мэтом я научилась увереннее говорить правду. Каждый раз, когда он не уходил, чего я боялась до ужаса, я становилась сильнее. Настал момент, когда я поняла, что разочарование не убьет меня. Я способна смириться с тем, что события развиваются не так, как мне бы хотелось. В моих действиях появилась разумная логика. Я старалась вступить в прямой диалог, если возникала необходимость, а не придумывать в голове обходные пути. Я продолжала с ним встречаться, была открыта, хотя порой возникали желания бежать без оглядки и сожаления в том, что мы видимся. Со временем я осознала, что состояние моё не меняется в зависимости от поведения и настроения Мэтта. Он всё же ушёл от меня, но через год вернулся. Я по-прежнему находилась в отчаянии, понимая, что не буду счастлива, хотя и не провалилась вновь в кроличью нору. Мы провели некоторое время вместе, поскольку я решила разобраться детально и не принимать поспешных решений. Через месяц я поняла, что мы совсем не подходим друг другу, и, главное, я больше не хочу быть с ним. Разочарование и досада, угнетавшие меня много дней, даже недель подряд — прошли за несколько часов. Я отчетливо осознала, что эти отношения совсем не то, что мне нужно в жизни. Я доверяла своему решению, ведь стала для себя лучшим другом. Истинная любовь к самому себе. Развивающаяся в вас открытость и откровенность способствует установлению прочных связей с самим собой. Вы не обманываете себя фантазиями и ожиданиями, А реально оцениваете ситуации, слова и поступки. Честность и понимание своих чувств и эмоций — ключ любви к себе. Этот ключ способен открыть множество дверей, в том числе ведущих к здоровым отношениям, которые будут задавать тенденцию во всех контактах в жизни с людьми и самим собой. Любовь к себе — это не только запрет на действия против вас настоящего, но и принятие себя без осуждения, позволение жить в настоящем, а не в будущем, которое ещё не наступило. Отменив некоторые правила, вы заметите, что жизнь стала легче, поскольку вы избавились от ожиданий от себя и других. Перечислю, что нового я обнаружила в жизни — Я больше не страшусь общения, хотя настоящим экстравертом никогда не стану. и не пытаюсь противостоять происходящему, стараясь оставаться самой собой, насколько это возможно. Я не испытываю страдания, потому что не прилагаю усилия для достижения состояния, вызывающего следующие мысли. «Всё хорошо, ты не выделяешься, никто не заметил твои странности». Меня не тревожит, что люди считают меня странной. Для меня это больше не болезненная точка. Вы также заметите, что вам не приходится идти на компромисс с собой, говорить «да» вместо желаемого «нет». В такие моменты вы вполне уверены в себе, осознаёте происходящее и не полагаетесь на фантазии, чтобы себя оправдать. С разочарованием вы справляетесь сразу, не откладывая на потом. Не тратите время впустую, мечтая, что нереальное станет реальным. Вы не строите пустые предположения. Вы заслуживаете счастливой, хорошей жизни. И сейчас она стала именно такой. Назовём это «жизнью в любви», потому что вы любите себя. Вы ведь это чувствуете, верно? Возможно, порой вам кажется, что вы супер, вы много работали для этого, вы интересный, остроумный человек — Многие хотели бы близких отношений с вами, даже если вы уже не одиноки. Друзья, как и вы, сами не понимают, почему вы несчастливы. Проблема может быть в том, что вы слишком усердствуете, чтобы показать миру себя придуманного. Отсутствие счастья невольно заставляет нас надеть маску, а корни часто всё там же, в ненадежной привязанности. Вы начинаете трудиться изо всех сил, поддерживая образ суперзвезды. Версии, как вам кажется, способны понравиться людям. Вам нужны новые и новые подтверждения, и этот процесс не длится долго. Вы вскоре придумаете тактику, которая приведёт вас прямиком в кроличью нору. Вы будете одновременно злиться на себя и удивляться, почему не удаётся добиться желаемого. Переключаетесь то, становясь настоящим, то вновь надевая маску, даже не осознавая этого. Счастье можно достичь только став собой. Любить себя означает прекратить играть с собой и фантазировать с целью получить одобрение. Этот путь ни к чему хорошему вас не приведёт. Кроме того, возникнет ощущение, что вы копаетесь в грязи. Получайте силу от души, а не от рептильного мозга. Внутреннюю силу и уверенность можно получить только из глубины души, Все, что вы делаете, выглядит совсем иначе, если вы действуете по ее велению. Я часто повторяю клиентам, что если закрыть глаза и сосредоточиться на области сердца, можно ощутить, как меняется состояние. Если вы при этом ничего не чувствуете, настройтесь еще раз и подумайте о домашнем животном, о ком-то, кого любите, безусловно. В такие моменты человек ощущает тепло любви в душе, расширение и лёгкость. Осмысливая свою жизнь в такие минуты, вы станете всё оценивать совершенно иначе. Проблемы не будут казаться такими непреодолимыми, а тяжесть, сопровождавшая некоторые моменты в жизни, значительно потеряет в весе. Это означает, вы черпаете силу из своей души. Одна из целей этой аудиокниги — погрузиться в глубь души и научить принимать решения, опираясь на её подсказки. Из страха нельзя сделать хороший выбор. Это возможно лишь в состоянии связи со своей душой. И совсем замечательно, если удалось установить связь со своим внутренним «я». Если же вы не работаете над устранением преград, то обрести состояние, когда испытываешь это чувство, будет непросто. вас будут мучить постоянные сомнения, порождённые страхами. «Вдруг это случится? Что делать, если это произойдёт? Смогу ли сделать, как мне хочется?» Всё это не способствует ясности, открытости и честности с собой, которые так необходимы. Избавиться от нагнетающего страха будет легче, если обратиться к чувствам любви, радости и счастья. Прочувствовать их поможет следующее упражнение. Упражнение. Принимая решение, прислушайтесь к душе. Для выполнения этого упражнения вам не понадобится дневник. Выполняйте задание по пунктам, прислушиваясь к себе и отмечая, какие чувства возникают в душе. Первое. Закройте глаза. Второе. Сосредоточьтесь на солнечном сплетении. Третье. Настройтесь внутренне на любимого питомца, ребёнка, бабушку или дедушку, на того, кому испытываете безусловную любовь. Четвёртое. Попытайтесь соединиться с объектом сердца. Обратите внимание на тепло в груди, ощущение расширения и расслабления. Пятое. Теперь, открыв глаза, сохраните это ощущение. Можете ли вы погружаться в такое состояние, когда надо принять решение? Будет ли это трудно? Шестое. Делайте это упражнение каждый раз для того, чтобы испытать чувство безусловной любви. Вам сразу станет легче. Потом вы научитесь устанавливать контакт с душой и осознавать это. Откройтесь истинным чувствам. Возможно, вы долгое время испытываете одни и те же старые реакции. Может показаться, что вы движетесь по кругу, но это не так. Однако пришло время преодолеть ещё один пласт и погрузиться глубже в себя. Если вы настроитесь на физические ощущения боли и давления, то заметите, что и в других частях тела появились новые ощущения. Чем они вызваны? Допустим, вы танцевали, кто-то вас столкнул, вы оступились и подвернули ногу. В этом случае возникла эмоциональная реакция. Хорошо бы прочувствовать её изнутри. Тогда, в отличие от сосредоточения на реакции эмоциональной и физической с последующей блокировкой эмоций, вы сломаете поведенческий шаблон. Именно так вы заметите разницу. Вы также углубитесь в чувства и поймёте, когда зародилась каждая из них. Проследите развитие сценария в голове. Одна из моих клиенток большую часть времени испытывала волнение и напряжение. Я велела ей закрыть глаза и погрузиться в себя. Клиентка ответила, что ей грустно и очень одиноко. «Можете вспомнить, когда ощутили это впервые?» — спросила я. «Что вы заметили сразу?» «О, это так глупо!» — был ответ. «И всё же, что вы заметили?» Женщина ответила, что видит себя на крыльце дома своей няни. Она ждёт, когда няня откроет дверь. Я спросила, одна ли она. «Нет, рядом ещё младший брат». Моей клиентке тогда было пять лет, брат около четырёх. Они вместе сидели на крыльце дома няни с шести утра. Мама уходила на работу и оставляла детей — но няня не открывала дверь раньше семи. Тогда моя клиентка чувствовала себя нелюбимой и брошенной. Стоит также добавить, что следившая за ней женщина не любила детей, поэтому плохо обращалась с ней и братом. Девочка не решалась пожаловаться маме, потому что там много работала, очень уставала и часто раздражалась. Клиентка обратилась ко мне, поскольку тяжело переживала разрыв с партнёром и поняла, что боится одиночества. В душе появлялось чувство, что её не любили и бросили, как тогда, когда она сидела на крыльце. Я попросила женщину ещё раз посмотреть на ситуацию и найти что-нибудь, позволяющее получить чистый опыт. Ребёнку такое не под силу, но взрослому вполне. Моя клиентка решила, что достанет из рюкзачка мелкие бумагу, чтобы порисовать. Так поступил и младший брат. На рисунках она была любимой и счастливой, как и на самом деле. Её окружали друзья. Она сердцем ощутила любовь, исчезла одиночество, появилась сила. Теперь она больше не боялась няни, стала увереннее в себе, поняла, что готова идти вперёд и во взрослой жизни. Разумеется, это случилось не в одно мгновение, для изменений потребовались силы и время, но женщина смогла принять всё, в том числе разрыв с партнёром. К этому времени она достигла внутреннего покоя. Благодаря погружению в чувства она добралась до их истоков и событий прошлого, а переосмысление помогло исправить положение. Рекомендации, которые стоит помнить и после прослушивания аудиокниги. Прислушайтесь к внутреннему голосу, чтобы понять, каковы ваши истинные желания. Перестаньте искать подсказки извне. Быть открытым — всегда оставаться честным. Это означает, что мы уважаем свои чувства, а это непросто. Говорите только правду, не ставя ультиматумы. Это возможно только в настоящем моменте. О будущем вы не можете судить, ведь никому неизвестно, каким оно будет». Оставайтесь в моменте, здесь и сейчас. Говоря, не забывайте о личной ответственности за принятое решение находиться там, где вы есть. Загляните в себя и найдите мотив своего поступка. Не забывайте об этом, когда что-то говорите или делаете. Действие это не только разговоры, но и верные шаги для саморазвития. Пример. «Много лет тому назад, в период несчастливой личной жизни, я хотела посещать курс по скульптуре, но столкнулась со множеством препятствий. Несмотря на это, я справилась и пошла учиться. Вы тоже отказываетесь от чего-то? Не стоит. Идите и делайте. Смотрите на свой страх, не возводите между вами стену. Это сложно, так как присутствует опасение проиграть». Если не предпринимать действия, испытывая страх, ничего не удастся изменить по-настоящему. Рискованные действия для ваших эмоций и чувств помогут изменить глубинные убеждения. Меняться сложно и неудобно, но ваше отношение станет другим, когда начнутся чудеса. В завершение несколько кратких напоминаний, вопросов и заданий. Если вы зашли в тупик, подумайте, о чём боитесь говорить, в чём признаться. Чего вы боитесь в данном случае? Это страх быть непринятым, показаться глупым или слабым, быть брошенным. Поступая так, как привычно, вы всегда знаете, чего ожидать в результате. Будучи открытым, вы можете подумать, что даёте собеседнику повод наступать, но это не так — Вы просто смелый, сильный и уважаете свои чувства. Кто будет уважать ваши чувства, если не вы? Спросите себя, откуда возникло стремление к замкнутости. Что такого ужасного происходит? Погрузитесь в свои страхи. Что в прошлом заставило вас усвоить, что откровенность небезопасна? Понемногу открывайте миру те свои черты, которые, как вам кажется, люди не примут. Каждый раз, когда этого не произойдёт, вы отправите внутрь себя посылу. «Если меня никто не осуждает, почему так поступаю я с самим собой?» Вы начнёте избавляться от своих страхов и, хочется надеяться, поймёте, откуда они появились. Проанализируйте, в какой сфере вы особенно боитесь потерь и разочарований. Спросите себя, с чем вы могли точно справиться сами. Назовите по пунктам. Сделайте шаг, пусть и нелёгкий, чтобы разобраться с тем, с чем вам не справиться. Начните, наконец, искать работу или говорить правду партнёру. Делая шаг за шагом, вы убедитесь, что это не смертельно. Продолжайте трудиться, и скоро увидите устойчивый результат.